Глава пятнадцатая Несколько часов подряд Кирилл гонял по ночной Москве. Открыв Насте шакно, выжимал педаль газа в пол, лишь бы остудить пожар, что полыхал в груди. Сердце громко бухало в груди, заглушая все остальные звуки. Адреналин заполнял до краев, заставляя его сосредоточиться на механических действиях и вытесняя из головы все посторонние мысли. Киру очень нужна была эта передышка, чтобы перезагрузить изможденный мозг и подумать на свежую голову. Выдохнувшись, он сбавил скорость и немного расслабился. Мысли сразу же закрутились по кругу, но теперь Кирилл готов был к их натиску. Первым в списке стояло расставание с Ликой. Как ни прискорбно признавать, но это был лишь вопрос времени. Их отношения давно зашли в тупик и потеряли былую легкость и комфорт. Лики стало слишком много в его жизни, и это все чаще раздражало. Появление надежды лишь обнажило острые углы в их отношениях и приблизило развязку. Никто в этом не виноват. Точнее, виноват только Кир. Зря пытался заменить любовь дешевым суррогатом, наивно считая, что он сможет контролировать ситуацию. Не смог. Да и вообще, как оказалось, даже себя контролировать не в состоянии. Из-за его несдержанности теперь страдает ни в чем не повинная девушка. Та, которую он обещал оберегать и защищать. Но как защитить ее от себя, от непозволительных мыслей и желаний, что все чаще посещали голову, Кирилл не знал. Единственное, что он четко понял сегодня, Лика не та женщина, которую он хочет видеть рядом с собой всю жизнь и никогда ей не станет. Но вся проблема заключалась в том, что той, Больше не существовало. Замкнутый круг. Поддавшись порыву, Кир остановился около цветочного магазина. Купил два десятка крупных красных роз и вернулся в машину. Откинувшись на спинку, он ненадолго прикрыл глаза. Как же все перепуталось и перемешалось. В его жизни творился необъяснимый трэш, и как его уменьшить, он не понимал. Находился в какой-то прострации, словно висел между небом и землей, и никак не мог определиться с локацией. Шумно выдохнув, Кирилл нажал на газ и поехал по знакомому маршруту. Остановился на стоянке кладбища и заглушил двигатель. Обстановка была жутковатой, чем-то напоминала фильм ужасов, но он не обращал на это никакого внимания и совершенно не боялся. В душе творился такой хаос, что страх там просто не помещался. На территории кладбища горели фонари, что удивительно, Раньше Кир никогда не обращал на них внимания. Он без труда нашел нужную дорогу и пошел по ней. Его шаги гулким эхом разлетались в разные стороны, но Кирилл не слышал ничего. Внутренние переживания занимали его целиком и полностью. Остановившись около нужной ограды, он тяжело дышал, но не решался зайти внутрь. С памятника на него смотрела Люба. Его Люба. Беззаботно улыбалась, была жива, здорова, счастлива. Тупая боль окутала его сердце, а на душе стало слишком горько. Кир нервно сглотнул этот ком и, открыв калитку, вошел внутрь. Коснулся ладонью холодного гранита и ощутил легкий отклик. Дыхание перехватило, а глаза защипало от слез. Он так и не научился справляться с этими эмоциями. Каждый раз они раздирали его на части, выворачивали душу и спарывали сердце но Кирилл, как одержимый, все равно возвращался на это место раз за разом. Прикрыв веки, он несколько раз глубоко вздохнул и медленно выдохнул, обретая шаткое равновесие. Бережно разложил цветы на могиле и присел на небольшую скамейку. Мысли путались, поймать их было очень тяжело. Кир потер лицо, чтобы хоть немного прийти в себя. Отчаянно пытался поймать в сознании воспоминания, что намертво связывали его с Любой, такие тяжелые одновременно будоражащие. Но они казались какими-то блеклыми, как на выцветшей фотографии, а эмоции от них неожиданно притупились. Зато поцелуй с Нади был ярким, живым и настоящим. Кирилл взялся за голову и сильно сжал. Сопротивлялся этому наваждению как мог, цеплялся за свои воспоминания и метался в бессильной злобе. Не хотел терять свою прошлое и любимую женщину, но вскоре сдался. — Почему все так? Ответь! — спросил он, глядя в глаза со злостью и болью. Ответа не последовал. Кир сжал кулаки так, что попелели костяшки пальцев. С отчаянием понимал, что теряет Любу, теряет в своем сердце и памяти. Другая занимает все свободное пространство, вытесняя ее. От этого становилась еще больнее. — Что мне делать? Как жить дальше? — говорил он торопливо, надеясь, что Люба услышит его. — Я не знаю, не понимаю, я запутался. Бустил голову и покачал ею, отгоняя тягостные мысли. — Она ведь девочка совсем, но так похожа на тебя, что мое глупое сердце не справляется. На несколько минут наступила тишина, звенящая, безжалостная, проникающая внутрь и разрывающая внутренности в клочья. Кирилл тяжело дышал и старался усмирить своих демонов, но они оголодали и рвались наружу. Сопротивляться сил не осталось. — За что, Люба? За что ты так со мной? — взвыл он раненым зверем, упал на колени перед могилой и ударил кулаками об влажную землю. — Я не хочу всего этого! Не хочу! Его голос, насквозь пропитанный отчаянием и болью, уносил ветер в никуда, оставляя лишь звучное эхо. «Не бросай меня!» Кир поднял голову и с мольбой посмотрел в каменные глаза Любы. «Не уходи! Я не могу без тебя!» И вновь стало тихо и пусто, и очень одиноко. Кирилл молчал и ждал ответа. Знал, что ничего не услышит, но одержимо продолжал ждать. Только сейчас осознал, что нить, которая связывала их с Любой столько лет, сильно истончилась и готова вот-вот порваться — Он боялся этого и цеплялся за нее всеми силами. Мобильный так не кстати разразился пронзительным воплем, заставив вздрогнуть от неожиданности. Звучно выругавшись, Кир достал его из кармана, хотел сбросить нежеланный звонок, но номер оказался незнакомый. Нахмурившись, ответил: "Огнев, слушаю. Здравствуйте, это Кирилл Сергеевич. Неприятное дежавю царапнуло по сердцу." и колючими мурашками расползлось по коже. Ситуация повторялась. Точно так же ему сообщили про Любу. — Да, это я. С кем имею честь? Он старался говорить спокойно, но голос предательски подрагивал. — Меня зовут Тамара Витальевна. Я заведующая гинекологией. К нам сегодня поступила ваша жена, Анжелика. — Что случилось? Кир нахмурился и поднялся на ноги, мгновенно возвращаясь в суровую реальность. — Давайте не по телефону. Вы сможете подъехать? — Конечно. Диктуйте, куда. Запомнив адрес, он сбросил звонок и вновь посмотрел на памятник. — Прости, мне пора. Тихо проговорил он, отчетливо ощущая, что прощается. Не хотел этого делать, как-то само собой получалось. Втянув носом в воздух, Кирилл положил ладонь на холодный камень и едва ощутимо сжал. Затем развернулся и быстрым шагом направился к машине. Спустя час Кирилл подъехал к больнице и заглушил двигатель. Искренне переживал за Лику. Невзирая на их последнюю ссору и фактическое расставание, они все же были не чужими друг другу. Он в очередной раз набрал ее номер, но телефон по-прежнему не отвечал. Это ему совсем не нравилось, а тревожные мурашки курсировали по телу. Кир не мог даже представить, что с ней случилось, Ведь несколько часов назад Лика была дома, жива и здорова. Поставив машину на сигнализацию, он вошел в здание и поднялся в гинекологическое отделение, где его уже встречала медсестра. — Вы Кирилл Огнев? — поинтересовалась она и протянула одноразовый халат и бахилы. — Да. — он торопливо надел амуницию. — Что с моей женой? — Пойдемте, я провожу вас к заведующей. — Почему к ней? — нахмурился Кирилл. — Что с Ликой? Происходило что-то странное. Он интуитивно чувствовал подвох, но никак не мог уловить, откуда тот исходит. «Ваша жена сейчас спит», — медсестра натянуто улыбнулась. «Тамара Витальевна просила вас пройти сразу к ней». Киру ничего не оставалось, как кивнуть и двинуться по коридору вслед за медсестрой. Она остановилась около одной из дверей и негромко постучала. Услышав короткое «да», заглянула внутрь. Тамара Витальевна, здесь муж Климовой приехал. Пригласите. Проходите, пожалуйста. Девушка открыла дверь шире, и Кирилл вошел в кабинет. Заведующая встала ему навстречу. Просканировала изучающим взглядом и расплылась в улыбке. — Здравствуйте, Кирилл Сергеевич. Она протянула руку. — Меня зовут Москвина Тамара Витальевна. Я лечащий врач вашей супруги. — Добрый вечер. Кир смерил ее недобрым взглядом, но все же пожал ладонь. — Что с ней? — Анжелика Валерьевна поступила к нам по скорой с обильным кровотечением. Тамара Витальевна вернулась за стол и открыла карту пациента. — По результатам обследования была обнаружена беременность, которую успешно удалось сохранить. Но угроза выкидыша еще остается, поэтому вашей жене лучше побыть в стационаре. Несколько долгих секунд Кирилл переваривал слова врача, пока, наконец, не обрел возможность говорить. — Чего? — воскликнул он, инстинктивно подошел ближе и уперся ладонями в стол, прожигая Москвину недоуменным взглядом. — В стационаре! — невозмутимо ответила заведующая. — Дней, думаю, десять. Кир качнул головой, пытаясь унять вставшие на дыбы эмоции, и продолжил спокойным тоном. — Какая беременность! — Этого не может быть! Лика не беременна! — Ну, знаете! — фыркнула Тамара Витальевна. «Может, не может. Я вам не гадалка, а, врач?» Кирилл отошел от стола и зарылся пальцами в волосы. Несколько раз глубоко вдохнул и медленно выдохнул, пытаясь спокойно оценить ситуацию. Но не получалось. Картинка не сходилась. Лика не могла быть беременна просто по определению. За все время у них не было ни сбоев, ни косяков. Кир трепетно следил за безопасностью и всегда пользовался презервативом. Всегда! Чудес ведь не бывает. — Это какая-то ошибка, — выдохнул он и потер лицо ладонями, чтобы сбросить отупление. В голове не укладывалось все происходящее. — Ошибки быть не может, — строго сообщила Москвина и ткнула пальцем в открытую карту. — Вот результаты анализов, УЗИ в конце концов. Вот, пожалуйста, плодное яйцо. Срок шесть недель. Небрежно толкнула папку, и она по столу докатилась до Кирилла. Он пролистал бумажки, но не понял ровным счетом ни слова. Лишь на протоколе УЗИ в заключении было написано «Беременность шесть недель подтверждена». «Но откуда?» — он поднял глаза на заведующую, все еще пытаясь доказать свою правду. «Мы предохраняемся». «Не мне вам рассказывать, откуда берутся дети». Она недовольно поджала губы. «И стопроцентную защиту не даст ни одно средство контрацепции». «Крыть было нечем». Все это Кир и так знал, но свято верил, что не попадет в этот несчастный один процент. В то, что все же угораздило, верилось с большим трудом. Но результаты анализов в его руках говорили обратное. Может, это вообще не его ребенок? В измену Лики верилось гораздо охотнее, чем в незапланированную беременность и сбой контрацепции. «Я могу увидеть жену», — хмуро поинтересовался Кирилл, решив выяснить правду из первых уст. Как поступить, пока не имел ни малейшего понятия, но разобраться в ситуации все-таки стоило? — Не сегодня, — покачала головой Тамара Витальевна. Ей вкололи успокоительное, и она проспит до утра. Приезжайте завтра. — Хорошо, — кивнул он. Так было даже лучше. Ему необходимо было подумать и решить, что делать дальше. — Это я могу забрать? — указал на карту пациента. — А вам зачем? — насторожилась заведующая. — Почитаю, на досуге. Кир определенно пожал плечами. На самом деле не знаю, зачем ему все эти анализы. Что с ними делать, если ничего не понимаешь? Но всегда можно спросить у всезнающего интернета. — Читайте. Сейчас сделаю вам копии. Москвина поднялась и включила принтер. — Спасибо. Кирилл терпеливо дождался своих документов, попрощался с заведующей и вышел из кабинета. Спустился на улицу и сел в машину, но куда-то ехать не спешил. Находился в какой-то вязкой прострации и никак не мог прийти в себя. Новость о беременности Лики перевернула все в нем. Он даже не допускал подобного исхода. Но если все подтвердится, нужно предпринимать что-то. Но что? Жениться Кир не собирался однозначно. В конце концов, они не в каменном веке, а вот помогать ребенку — его святая обязанность. Он откинулся на спинку и прикрыл глаза. Слишком много у него в последнее время обязанностей стало. Невольно вспомнил про надежду и улыбнулся. Нет у него шансов. Само проведение отводит в сторону от нее. Просил знака от Любы и получил его. Остается только принять эту истину и строить свою жизнь с учетом новых вводных. Недовольно скривившись, Кир завел двигатель и нажал на газ, выезжая с парковки в сторону дома. Ночь обещала быть томной наедине с ноутбуком.